«Вон он, тот магазинчик», – сказал Николай, останавливая машину на четвертой линии Васильевского острова. Все петербуржцы знают, что линиями на Ваське называются прямые улицы, которые частой гребенкой пересекают проспекты Васильевского острова – большой, средний и малый, причем нумеруются не сами улицы, а отдельно, каждая их сторона. Таким образом, напротив пятой линии находится четвертая, а на следующей улице, соответственно, шестая и седьмая, и так далее. Приезжему человеку объяснить такое трудно, но свои давно привыкли. Магазинчик выглядел неказисто, два небольших окна с выставленной литературой христианского толка. «Не Библия и не Евангелие», — сказал глазастый Сергей а какое-то слово доброго пастыря. Внутренний Иерусалим и познай через веру самую себя. Секта, что ли, какая? Я схожу на разведку, посмотрю, что там и как. Сама пойду. Ленская с усилием подвинулась на сиденье, поскольку спина болела все сильнее. Тебе не поверят, что ты словом Христовым интересуешься. Глядя вслед Ленской, парни с рысьими глазами подумали одновременно, что такая всюду пройдет, и все ей поверят, никто не усомнится. Унылая такая, запущенная тетка, сутулая, жизнью прибитая, кто про нее что подумает. Споткнулась на ровном месте, охнула, поясницу потерла, да и пошла себе дальше. Вчера еще и хромала, сегодня вроде прошло. Мелькнула такая мысль у парней, и тут же пропала, потому что вспомнили они, какой бывает Ленская в деле. Ленская подошла к дверям магазина и прочитала название «Свет истины». «Символично», — сказала она себе, усмехнувшись. «Давно пора истину нам осветить». Она потянула на себя дверь, но та не подалась. Магазин оказался закрыт. Ленская взглянула на часы работы. «Все верно, с десяти до шести, выходной в воскресенье. Сегодня у нас будний день, еще четырех часов нету а магазин закрыт. Окна в магазине располагались низко, так что поверх выставленных в них религиозных книжек Ленская смогла разглядеть внутреннее помещение. Не то чтобы просторное, и стеллажей с книгами немного, видно спрос на такую литературу небольшой. У двери стояла стойка с глянцевыми проспектами, в глубине письменный стол, кассового аппарата Ленская не заметила. Вообще помещение напоминало не магазин, а скорее какой-то офис. Ленская еще раз осмотрелась и заметила на окнах ролл-шторы. Странно, если бы магазин был и правда закрыт, то их бы опустили и сигнализацию включили, хотя красть здесь явно нечего. Но порядок есть порядок. Она постучала в дверь как могла сильно, и, наконец, откуда-то из глубины магазина Появилась женщина и подошла к двери. Даже через стекло Ленская увидела, что женщина явно не в своей тарелке. Не причёсана, движения быстрые, суетливые. Волнуется, стало быть, переживает. «Магазин закрыт!» — крикнула женщина, не прикоснувшись к замку. «Мы сегодня не работаем. Учёт у нас!» Ленская достала удостоверение и приложила его к стеклу. Женщина прищурилась, разбирая буквы. И странное дело, на лице ее выразилось облегчение. Она провела рукой по лицу и открыла дверь. «Проходите уж, только я ничего не знаю, хозяина три дня нету». «Давайте по порядку», — Ленская оглянулась в поисках стула. «Я документы принесу, только у меня все в компьютере. Пока не нужно». Ленская нашла за стеллажами хлипкий стул и села, потому что спина болела невыносимо. «Как это не нужно?» – скинулась женщина. «Вы же пришли с проверкой?» «Это потом, а пока о другом». Отвечая на вопросы Ленской, женщина рассказала, что зовут ее Кольцова Мария Петровна, что работает она в этом магазине несколько месяцев в должности товароведа, то есть отвечает за поступление и продажи. Ну и подрабатывает уборщицей, поскольку лишние деньги никому не помешают. Магазин маленький, работы мало. Продают они литературу христианского содержания. В православной церкви отношения не имеют, а имеют католической. Про это в точности она не знает, поскольку не особо интересуется. Ее дело товар учитывать и бухгалтерию вести. Директор, он же хозяин, ездит в Италию, Какие-то у него там дела. Магазин, конечно, не окупался бы, если бы не субсидии. Опять-таки она не знает откуда. Этим директор занимается. «А он где? И вообще, кто он такой, ваш директор?» Спросила Ленская. «Наполовину итальянец, наполовину русский. Сам как-то говорил, что мать была итальянкой, но родился в России. Фамилия русская, Кузнецов. И где он сейчас?» «Не знаю». Женщина поникла головой. «Уже три дня на работу не приходит. Я звонила, все телефоны молчат». Рассказывая, женщина все время проводила рукой по лицу, как будто хотела убрать прилипшую невидимую паутину. Ленская прикинула в уме. Три дня назад в Эрмитаже был убит неизвестный, который прилетел из Венеции по подложному паспорту. И паспорт раздобыл ему этот самый владелец магазина. И магазин какой-то сомнительный, а хозяин и вовсе подозрительный. «Постойте», — встрепенулась друг женщина, — «я невнимательно прочитала, вы ведь вовсе не проверяющие. С ним что-то случилось, да? Он в аварию попал, в больнице лежит, он вообще жив». И так зазвенел ее голос, что Ленская все поняла. Что-то такое между ней и хозяином было. Хотя по ее виду и не скажешь. Обычная тетя средних лет, одета очень скромно, небрежно даже. Однако волнуется так как? Боится работу потерять? Да какая уж тут работа? Нет, все же тут что-то личное. — У вас с ним какие отношения были? — мягко спросила Ленская. — Да никаких вздохнула ее собеседница. Точнее, обычные, служебные. С его-то стороны, может, и никаких, а вот она на хозяина явно виды имела. И чего они все так замуж хотят? По этому вопросу Ленская искренне недоумевала. «Вы правы, я не насчет проверок. Я по другому ведомству», сказала она. «Насчет того, где находится ваш директор, мне пока ничего не известно». «Вот подадим его в розыск, тогда и узнаем. Сначала по адресу его съездим». «Я ездила». Женщина отвернулась. «Никто не открыл. Соседка сказала, три дня уже нету». «Точно. Сбежал, когда узнал, что того убили». Ленская вызвала своих помощников и велела тщательно обыскать помещение. «А вот этого человека вы никогда в магазине не видели?» Она показала товароведу снимок убитого в Эрмитаже. С помощью фотошопа сделали так, что человек на снимке выглядел живым, а то можно до обморока людей напугать. «Видела», — помолчав, ответила свидетельница. «Приходил он сюда на прошлой неделе, примерно дня четыре назад. Привез материалы и портреты папы». «Кого?» — мимоходом удивился Николай. «Чего папы?» «Ну, папы римского, Франциска!» Все коллеги, друзья и немногочисленные недруги знали, что интуиция майора Ленскую никогда не подводила. Так и сейчас она встала, слегка поморщившись, и попросила показать ей упомянутые портреты римского первосвященника. Свидетельница послушно сорвалась с места и побежала в подсобное помещение. Если она и удивилась странной просьбе, то ничем этого не показала. Папа был изображен с непокрытой головой и оказался лыс, как колено. Краем муха слышала Ленская, что нынешний папа римский, аргентинец и является первым неевропейцем на святом престоле. Папа был загорелый, улыбающийся, с рукой, поднятый в приветствии. Однако Ленскую интересовал не сам папа. «У вас есть линейка?» – спросила она. Свидетельница принесла обычную школьную линейку, на которой было выцарапано имя Маша. Как уже говорилось, память у майора Ленской была феноменальной, в том числе и зрительная. Так, сейчас перед глазами у нее встала страница из альбома о творчестве Тинторетто. Портрет адмирала Джузеппе Маразини «Государственный эрмитаж» полст, масло, 45 на 67 сантиметров. Ленская быстро измерила портрет папы. Размеры в точности совпадали с тем портретом, который был найден в лерши и лежал теперь у Ленской в сейфе, рядом с важными документами и табельным оружием. «Вот они все на месте, шесть штук», напомнила о себе свидетельница. «Шесть», — прищурилась Ленская и быстро пересчитала. Портретов было пять. Ясно, что под шестым портретом была спрятана картина, которую привезли из Венеции. И подменили потом портрет адмирала Морозини. Но как же Старыгин, реставратор с мировым именем, не заметил подделки? Или это была не подделка, а другая картина того же художника? Ох, господин Старыгин, добраться бы до вас, да допросить хорошенько. Я не знаю, куда он делся. «По моим данным, его не продавали». Свидетельница снова заволновалась. «Еще бы его продавали», – вздохнула Ленская и спросила, «Есть ли фотография хозяина магазина?» «Да, вот, пожалуйста». Женщина подала ей красочный глянцевый проспект. Хозяин был не то чтобы очень хорош, но мог произвести впечатление. Лет прилично за сорок, довольно высок, худощав. Сидеющие волосы собраны сзади в хвост. Были на фотографиях с ним рядом какие-то люди. Один в коричневом монашеском одеянии. На одном снимке мелькнула сегодняшняя свидетельница. Стоит позади всех и смотрит на хозяина преданным собачьим взглядом. «И чего они все так замуж хотят?» Снова мысленно вздохнула Ленская. И тут же в голове ее возникла еще одна мысль которую нужно было срочно проверить. «Скажите, Мария...» «Можно без отчества?» — замахала та руками. «Вы женщина внимательная, все замечаете, все запоминаете. Вы не видели у директора вашего на затылке татуировку, вот такую?» Ленская быстро нарисовала на бумаге нечто, напоминающее знак вопроса, только без точки. «Ну, случайно, может, взгляд бросили?» У него волосы, хвост убраны, затылок открыт. Я, свидетельница, покраснела, а Ленская постаралась убрать из своих глаз мудрое всепонимающее выражение. Я, да, видела. Спросить, конечно, постеснялась, что это такое. Да все равно бы он, наверное, не ответил. Это уж точно, вздохнула Ленская. Мы закончили, подошел Николай. Больше ничего интересного нету. «Едем по адресу?» «Едем, да только вряд ли его там найдем». «Ты и вот что, свяжись с сотрудниками в аэропорту и спроси, не вылетал ли Кузнецов Александр Викторович, не обязательно в Венецию, вообще куда-то, предположительно в Европу». «Алессандра», — прошелестела свидетельница, — он так себя называл. «В общем, я пока дела в порядок привожу, магазин открывать не собираюсь». «Чует мое сердце, потеряю я скоро работу». Ленская взглянула на свидетельницу одобрительно. «Не совсем безнадежно, все же обладает какими-то зачатками здравого смысла и рассудительности». Старыгин спустился на десяток ступеней. Пока свет из церкви еще проникал в потайной ход, но с каждым шагом становилось все темнее и темнее как будто он спускался в темное бездонное озеро. И вдруг плита над его головой со скрипом сдвинулась и встала на прежнее место, сомкнувшись с остальными плитами пола. старый гин оказался в непроглядной темноте и на него накатил внезапный страх. Впрочем, уже через мгновение он привык к этой темноте и понял, что она не так уж непроглядна. Впереди, точнее, снизу. Просачивался какой-то робкий, едва различимый свет, в котором можно было разглядеть уходящие в подземелье ступени. Старыгин колебался не дольше нескольких секунд и продолжил спускаться. Он оказался на пороге тайны и не мог отступить. К тому же вряд ли он сможет открыть снизу каменную плиту. Спуск продолжался недолго. Лестница кончилась. Старыгин оказался перед невысокой дверью, обитой железом. Рядом с этой дверью к стене был прикреплен медный подсвечник, в котором тускло горел агарок свечи. Старыгин остановился в раздумье. Судя по всему, Анжела Контарини только что прошла этим же самым путем, спустилась в это же подземелье. Возможно, это то самое подземелье, которым котором ее отдаленный предок, замуровал свою несчастную жену и грудного ребенка. Но почему именно сегодня, после посещения палаца Контарини, она направилась сюда? Из-за той надписи, которую они прочли на рубище апостола. Значит, эта надпись ей что-то сказала. Сказала больше, чем ему, Старыгину. Сказала что-то очень важное, что-то такое, чем она не захотела с ним делиться. В общем, это совсем не удивительно. Это история ее предков, история ее собственной семьи. Не всякий захочет посвящать в нее посторонних людей. Но как объяснить ее встречу с чумным доктором? Если Старыгин не ошибся, этот зловещий персонаж передал ей ключ. Ключ от этого подземелья. Стало быть, они действуют заодно, у них какие-то общие подозрительные дела. И тогда в какой роли они используют его, Старыгина? Он тут же напомнил себе, что он случайно увидел Анжелу в этой церкви. Он и зайти-то решил сюда тоже по чистой случайности. Но все же сейчас нужно выяснить, что за загадку ему задали там, во дворце Конторини. Старыгин взялся за ручку двери, потянул ее на себя. Дверь, хотя и не без труда, подалась. Должно быть, Анжела открыла ее тем ключом и не стала запирать за собой. Старыгин открыл дверь, и вошел За дверью оказался темный коридор старыгин на мгновение замешкался вернулся взял из стенного держателя подсвечник с горящим огарком и только после этого снова вошел в подземный коридор. он шел вперед высоко подняв над головой свою свечу и вглядываясь в темноту он не знал что скажет Анжели если встретит ее в этом подземелье и подавно не знал что она ему ответит В конце концов, проблемы нужно решать по мере их поступления. Пока он шел в темноту, стараясь не производить лишнего шума. Вдруг впереди раздался громкий скрип. Старыгин сделал еще несколько шагов и разглядел заржавленную металлическую решетку, которая перегораживала подземный коридор от стены до стены. То есть она должна была его перегораживать, но кто-то ее открыл. и теперь, Она с неприятным скрипом раскачивалась на петлях. В подземелье не было сквозняков, значит, решетку открыл человек. Человек, который только что прошел по этому коридору. Скорее всего, это была Анжела контарини Эта мысль придала ему сил. Все же он не один в этом мрачном подземелье, а уж графиня-то знает, что делает. Старыгин пошире открыл решетку и осторожно прошел, в отгороженную часть коридора. Слева от него на стене был закреплен железный подсвечник, вроде того, который он держал в руке. Старыгин поднес к нему свой огарок Свеча загорелась, и в подземелье стало немного светлее. В этом свете Старыгин различил впереди какую-то двигающуюся тень. «Анджела — Анджела! — окликнул он, не сомневаясь, что впереди идет его итальянская коллега. Анджела, постойте, подождите минутку, нам нужно поговорить. Он решил, что не может больше скрываться и подсматривать, это противно его натуре. Он должен откровенно рассказать ей все, про подмененную картину, про неизвестного покойника в Эрмитаже, а за это он потребует ответной откровенности. Здесь, в подземелье, ей некуда будет деваться, здесь их никто не услышит, здесь некуда торопиться. Анжела! крикнул Старыгин еще раз, и тут боковым зрением он заметил какое-то неуловимое движение справа от себя. В его голове словно взорвалась граната, и Дмитрий потерял сознание.